Глава шестнадцатая. Собираясь на работу Елизавета Петровна взяла с собой почти все деньги, которые были в доме. Получилось без малого триста тысяч рублей. Себе она пыталась убедить, что эта сумма предназначается для адвоката. Обращаться к Фарберу она больше не собиралась, хотя если проживающий в тучком переулке адвокат просил за нее Михеева, то вполне вероятно теперь он будет разговаривать с ней иначе. Потом она подумала, что можно попросить о помощи охотникова, у которого наверняка есть знакомые адвокаты, и если она свяжется с ними, те, зная кем она рекомендована, не будут откровенно вымогать огромные деньги. С утра народу было немного. До обеда пришли всего трое, но ничего ценного не представили. Плохонькая копия от Далиски Энгр, Серебряные часы Павель Буре и два афорта Рудакова из его иллюстраций к роману Мопассана Милый друг. Сухомлинова предложила каждому выставить свои предметы на комиссию в антикварный магазин. Сразу после обеда к её окошку подскочил взбудораженный мужчина с большим рюкзаком, который он прижимал к своему животу. Он поместил свою ношу на прилавок, Опустился на стул, хотел переместить рюкзак на колени, но тут же вскочил, поставил рюкзак на пол и согнулся над ним, очевидно, пытаясь что-то из него достать. Скорее мужчина выпрямился и выдрузил на прилавок бронзовые часы со стеклянной сапфировой сферой. Только сейчас Елизавета Петровна заметила, что посетитель очень взволнован. Вот, произнёс мужчина, пытаясь отдышаться. Похоже было, что весь путь до аукционного дома он пробежал на предельной для себя скорости. Вот, повторил он. Я хочу, чтобы вы это сейчас купили. Вы понимаете, что значительно потеряете в цене, а вещь-то очень дорогая. На первый взгляд, это французские каменные часы второй половины XVIII века. Просто очень деньги нужны, взмолился мужчина. Я знаю, что эти часы стоят много, можно выставить на аукцион, но сколько потом ждать, пока они продадутся, а мне сегодня нужно долг вернуть, всего-то 1,5 млн рублей. Сухомлинова стала искать в компьютере похожий товар, нашла и удивилась стоимости. В последний раз такие же часы были проданы на аукционе в Лондоне за сто тысяч евро. Потом она зашла на полицейский сайт, на котором был выставлен список похищенных антикварных предметов. В розыске эти часы не находились. Зазвонил телефон. Елизавета Петровна приняла вызов и услышала голос Охотникова. Что-то скучновато сегодня, доложил он. Может, пораньше сегодня закончим. Не только что часы принесли. Франция, восемнадцатый век. Продавец просит полтора миллиона, но сейчас. Сейчас касса пустая, и у меня в кармане тоже пустота. Пусть завтра приходит. Сухомлинова посмотрела на мужчину. Завтра? Нет! Почти крикнул тот. Но миллион четыреста. Мне до вечера надо, а то голову оторвут. Ладно, на скребем, я думаю, произнес в трубке голос Юрия Ивановича. Очевидно, он услышал вопль клиента. Сейчас спущусь. Ты проверила на предмет законности сделки? В перечне на полицейском сайте этих часов нет, заверила она. Охотников вскоре спустился, осмотрел часы, а потом сказал: В неудачное время пришли, в кассе пусто. С утра завтра. Да у меня просрочка по ипотеке, я 3 месяца без работы, получил повестку из суда, что банк начинает процедуру изъятия квартиры. Завтра судебное заседание. Могу не ходить, конечно, но примут решение без меня. Это же не развод с женой, где три раза можно не являться. Я выскреб всё, что можно, вздохнула Ходников. Миллион собрал, а вам нужно полтора. Да мне часы эти нужны. Не буду врать, будто это фамильная ценность. Сам в 90-е на барахолке приобрёл, но уже так свыкся с ними. Когда с первой женой разводился, всё ей оставил. Забрал только своё самое родное: носки, трусы и часы. Ни жилья, ни авто. Потом работа подвернулась неплохая, а потом и женщину своей мечты встретил. Взял вот квартирку в ипотеку. Ну хоть миллион 400 дайте. О, вы развёл руки, Юрий Иванович. Рад бы помочь. У меня есть 300.000, призналась Ухомлинова. Все равно мало, покачал головой мужчина. Но хоть еще полтинник добавьте. Охотников вынул из кармана две пачки пятитысячных, потом вывернул бумажник, в котором нашлось двадцать семь тысяч. Елизавета Петровна достала все деньги, которые были в сумочке – триста двенадцать тысяч рублей. Ну ладно, согласился мужчина. Пусть будет столько. Все равно спасибо. Спасли вы меня. Он пересчитал деньги. Пожал руку охотника, потом обнял Елизавету Петровну и ушел. Знаешь, сколько часики стоят? – спросил бывший сокурсник. – Сто тысяч евро. Самая низкая цена, за которую они улетят. Так что давай сразу определимся. После продажи твои тридцать процентов, мои семьдесят. Дай бог, чтобы больше за них дали. Мне сейчас деньги нужны. И мне важно как раз эту самую сумму получить. Вздохнула Сухомлинова. тысяч тридцать или тридцать пять евро на адвокатские услуги. Какие услуги? не понял охотников. Кто же просит с тебя столько? Ведь ты не олигарх вроде. Адвокат Фаррер. Может, ты неправильно его поняла? За что столько? За развод дочери? За то, чтобы ребенка нам оставили, а не отцу? Интересное кино получается, удивился Юрий Иванович. Ну ладно, я часики в хранилище унесу. Вернусь и договорим. Теперь Елизавета Петровна уже начала жалеть, что отдала почти все деньги. Тех, что остались дома, на долго не хватит, и неизвестно, когда еще будут проданы эти бронзовые часы. Но все произошло так быстро, что она не успела подумать. Охотника вдал деньги, и она сделала то же самое, как попугай. Можно, конечно, вернуться на пост консьержа, но и там выплачивают зарплату раз в месяц, и если вчера дали, то ждать следующих выплат придется очень долго. можно попросить у юрия ivановича, но удобно ли занимать у начальства. Открылась дверь, и в помещение влетел охотников. Он спустился со второго этажа так стремительно, что задыхался. "Влипли мы с тобой", еле выговорил он и снова глубоко задышал. "В каком смысле?" "В том самом, в деревне мы по уши. Мне только что звонили из полиции, спросили, не интересовался ли кто-то из наших сотрудников стоимостью старинных французских часов." Я, разумеется, не слухом, не духом, сказал, что мы проверяем все приносимые нам предметы по полицейскому сайту, а он сказал, что эти часики похищены из загородного дома одного крупного чиновника. Была отключена сигнализация, охранник связан, вынесли много чего, и в том числе эти часики. А полицейские якобы специально не включили все украденные вещи в свой список, чтобы узнать, кто будет интересоваться их стоимостью, чтобы выгоднее продать. Вот мы и попались. И что теперь делать? Снять штаны и бегать? Почти выкрикнул Юрий Иванович и продолжил уже спокойнее. Фух. Они сейчас подъедут, заберут часы. Просмотрят наши записи наблюдения, опросят тебя и меня на предмет того, знакомы ли мы с этим человеком. Приносил ли он нам ранее что-либо? Я один раз и сам таким образом влип. Там правда ущерба для меня лично было поменьше, но тогда нас закрыли на пару дней, проверяли все наше хранилище. А с деньгами нашими что будет? Откуда я знаю, на что этот урод их потратит? Даже если его найдут, то получить с него будет нечего. Да и то, если что-то при нем обнаружат, то чиновнику вернут в счет погашения стоимости похищенного. Триста тысяч рублей, таких денег Елизавета Петровна никогда прежде не видела. А когда они появились у нее, тут же отдала какому-то проходимцу. Понятно, что двести тысяч она и сама не совсем честно заработала, но остальное – это их с дочкой накопления, ее зарплата за работу консьержем за прошлый месяц. А как теперь жить? Дома осталось средств на неделю жизни, и то, если в режиме жесткой экономии. Лиза, ты меня извини, конечно, но Охотников не договорил, просто посмотрел на неё, потом махнул рукой и вышел. Она вернулась за свою перегородку и положила голову на стол, готовая разрыдаться. И тут же ей показалось, что кто-то вошёл в комнату. Подумала, что это вернулся охотников. Подняла голову и сквозь радужный туман увидела направляющегося к её стойке субтильного молодого человека. Равесника дочери или даже младше. На нём была коротенькая красная стёганая курточка, узенькие в обтяжку брючки, длинные волосы зачёсаны за уши и собраны в пучок на затылке. Он положил на прилавок портфельчик и спросил: "Награды принимаете? Чьи? Мои, то есть не мои, моего предка. У меня есть, то есть от него остались орден Красного Знамени, но без ленты, медаль 20 лет РКК" Значок Ворошиловский стрелок, а ещё дома есть шашка, то есть сабля, с гравированной надписью, что это подарок от Будённова. Сколько за саблю дадите, если я принесу? У кого украли? Что вы себе позволяете? возмутился молодой человек. Это моего предка, я же сказал. Так пусть предок сам и приходит со своими вещами. Вы чего? не понял посетитель. Как он может прийти, когда его почти 80 лет назад убили? в сорок первом году, чтобы вам ясно было. Потом всё это хранилось в нашей семье. Уважаю ваших родных. Но вы-то зачем всё это притащили? Новый айфон нужен или какую-нибудь дурочку в бар со стриптизом сводить? А вы работать не пробовали? Лицо молодого человека мгновенно покрылось красными пятнами, но не от стыда, а от ненависти. Всё, хватит, закричал он. Я не намерен терпеть ваше хамство. Где ваше начальство? Что придумало меня жизни учить, сама так кто? Пусть говорит, предок приходит. А как он может прийти? А, вот дура. Он подхватил свой портфельчик, рванул к двери. Придёт он к вам, обязательно, крикнула ему вслед Елизавета Петровна. И не только с саблей, но и с пистолетом. Молодой человек пнул дверь ногой и выскочил. Через пару секунд раздался его крик. Помогите, убивают, на помощь! Сухомлинова побежала к выходу и ещё не успев добежать, увидела, что посетителя скрутил охранник, а молодой человек, согнувшись головой почти до самого полу, плачет от страха. "У вас всё в порядке, Елизавета Петровна?" спросил охранник. "Нормально", ответила Сухомлинова и посоветовала: "Отпусти его, Богова". Охранник, не отпуская парня, довёл его скрученного до выхода на улицу, а потом вытолкнул наружу. Тот вылетел и упал на асфальт. Поднялся, что-то крикнул и бросился бежать. Не прошло и четверти часа, как в помещение вошли двое полицейских в бронежилетах и с автоматами. За их спинами прятался тот самый молодой человек с пучком на затылке. Не выходя из-за прикрытия, он указал на Сухомлина, в укрикнул. Это она спровоцировала, а тот жлоб на меня набросился и начал избивать. Вам надо будет поехать с нами и дать показания, обратился один из полицейских к Елизавете Петровне. Так я могу и здесь показать. Подозретельный человек принёс на оценку краденые вещи, а когда ему отказали, начал ломать дверь и набросился на охранника. Она врёт, закричал парень. Так и было, подтвердил охранник. Я и сам хотел нажать тревожную кнопку, но потом подумал, зачем ребят гонять лишний раз, когда и без того у полиции забот хватает. У нас есть записи с камер, вы сами можете убедиться, что так оно и было. Вы верите этому жлобу? Вытаращил глаза молодой человек. И этой, да тут все жлобы. И мы тоже поинтересовался полицейский, а второй взял парня под руку. Вам придётся проехать с нами. Возьмём с вас показания. С меня? С меня-то за что? Меня оскорбили, унизили и избили, и меня же за это жлобовская страна. Мало вам митингов, так вы получите их по полной программе. Ну всё. не выдержал полицейский, хватая парня за руку. Сейчас мы едем в наш Жлопский полицейский отдел, и ты повторишь свои слова Жлопскому дежурному офицеру прямо в лицо. Никуда я не поеду и не лапайте меня. Я личность и имею право высказывать своё мнение где угодно и когда угодно. Заглохни, дрыщ, сказал полицейский. Ещё одно слово, и пойдёшь под суд за нападение на полицейских. Молодого скандалиста увели. и почти сразу появился охотников. Что тут за крики? обратился он к охраннику. Да уже разобрались, ответил он. Дурачок один приходил, продолжила Елизавета Петровна. Юрий Иванович показал головой на дверь, словно предлагая ей вернуться в помещение, где был её прилавок. Ну что, Лиза, сказал он ей, когда они оказались внутри. Ты хороший специалист и человек неплохой. Но ты приносишь неприятности. У тебя, насколько я понимаю, и по жизни не всё складывается. Не знаю, карма, не карма, но злой рок присутствует однозначно. Может, сглазил тебя кто-то. Только разбираться со всем этим я не хочу. Нам придётся расстаться, скорее всего. Ты работай, пока я тебе замену не найду. Это был страшный удар, но Сухомлинова приняла его стойко. У меня же на подмене Аркадий Лазаревич, напомнила она. Он может хоть без выходных трудиться. Денег-то у него больше будет. Аркаша уже 100 лет в обед. Он на ходу засыпает. Я его из жалости держу, потому что он с моей мамой вместе учился. Его и самого скоро ногами вперёд отсюда вынесут, если я вовремя не уволю. Так что подумай и не обижайся. Домой пораньше уйти не получилось, потому что подъехал следователь по делу об украденных часах. Часы забрали. Сухомлинова давала показания, потом писала объяснительную, а Юрий Иванович сказал, что он вообще здесь ни при чём. Позже, чем обычно, она тряслась в маршрутке, пытаясь успокоить себя, вспоминая полотно Эрмитажа, но перед глазами тряслась вместе с маршруткой Леонардовская Мадонна Литта, а за спиной у Мадонны дрожали бескрайние пространства гор, на которых не было ни одной хижины и ни одного человека. Всё надо начинать с начала. Всё сначала, и это на склоне лет. Конечно, можно сходить к Вере Бережной, но это последняя и очень слабая надежда. Если и она не поможет, то остаётся только одно. На лучше об этом не думать.